Глава девятая. Неподкупный. Машина въехала в распахнутые ажурные ворота, проплыла по широкой асфальтированной дорожке, пролегавшей среди живописного ухоженного сада, остановилась у широкой беломраморной лестницы. Водитель, очередной бравый капрал, опрометью пробежав со стороны капота, проворно распахнул дверцу перед господином полковником, и Мазур неторопливо вылез. Распорядившись ожидать его, зашагал вверх по лестнице, где перед ним с тем же проворством распахнул высокую резную дверь осанистый швейцар, местный, конечно, но щеголявший в наряде XVIII столетия, расшитый золотом алый кафтан, черные панталоны до колен, чулки белоснежные с башмаками и даже седой парик с буклями и косичкой». Для Мазура подобное сочетание черной физиономии и наряда выглядело забавно, но местные, белые и черные, видимо, за полтора столетия претерпелись и ничего забавного не усматривали. Красивое белое здание, построенное французами еще в 20-х. Роскошный вестибюль приличных размеров с позолоченной лепниной, тяжелыми красными портьерами и прочими архитектурными излишествами – Портье, заполированный, стойко одет, как и швейцар, Мазур небрежным тоном изложил ему суть дела. Снявший телефонную трубку, партия что-то произнес по-французски и, выслушав ответ, почтительно сообщил, что месье-гость готов принять господина полковника. Столь же небрежно кивнув, Мазур направился не к старомодной кабине лифта, а к широкой лестнице, Даже офицеру не зазорно подниматься пешком на второй этаж, хотя и на лифте довезли бы, конечно, со всем почтением. Отель Мажестик — и стройки самых престижных, роскошных и дорогих отелей столицы, где останавливаются самые что ни на есть сливки общества, включающие с нынешнего утра и доктора Мукузеля, хотя он никак не может быть к таковым причисленм, чтобы о себе не думал и какого бы ни было собственной персоне высокого мнения. Ну, сюда можно попасть и с улицы, лишь бы гость выглядел респектабельно и, главное, располагал туго набитым бумажником, или чужими денежками. А происхождение денег, коими гость оплачивает счета, обслуга, понятно, в жизни не поинтересуется. Дело в том, что события не заставили себя ждать. Нынешней ночью, как выяснилось, доктор Мукузеля, он же вынюханный Куромба, был покритикован общественностью, правда, пока что довольно мягко, о чем доложили агенты Мтанги, парень и девушка, всю ночь проторчавшие в припаркованном поодаль маленьком ситроинчике и при появлении посторонних старательно изображавшие влюбленную парочку. Примерно в два часа ночи к особнячку доктора сошлось человек пятнадцать с разных сторон кучками по двое-трое, но так слаженно, что действовали, несомненно, по предварительному сговору. Окружив особнячок, они моментально выхлестали все стекла, принесенными с собой камнями, и снова рассыпавшись кучками, разбежались. Агенты в соответствии с инструкциями не подумали вмешиваться – Как не вмешались бы, подозревал Мазур, начни нападавший дом поджигать, а доктора лишать живота. И правильно, в общем. В разбитых окнах какое-то время помаячили осторожно выглядывавшие на улицу фигуры, но полицейская машина так и не появилась. Видимо, доктор, будучи все же незаконченным идиотом, сообразил, что полицию вызывать бесполезно, а самых пронырливых репортеров ночью не добудешься. Словом, быстренько отыскался народец, свято чтивший старинные традиции, но ограничившийся малым. По мнению агентов, ночные гости — не обитатели трущоб, но все же из простонародья, судя по виду и незатейливой одежде. Глаз народа, ага. Утром произошло кое-что поинтереснее выбитых окон. Мтанга, следовало ожидать, поставил на прослушку телефона особнячка, как только узнал, где именно намерен обосноваться Мукузеля. Ранним утром последовал звонок, и спокойный мужской голос, мягко, но непреклонно, посоветовал доктору покинуть дом и поселиться в Мажестике, где на его имя уже снят номер. Звонок отследили быстро, и по нужному адресу помчалась пара машин с агентами, Увы, клетка оказалась пустой, птичка упорхнула. След привел в отельчик на полдороги меж центром города и окраинами, являвший собою классический дом свиданий, о чем в столице знала каждая собака, одни только неопытные провинциалы его принимали за настоящий отель. Правда, заведение было классом повыше своих вовсе уж дешевых собратьей, Номера там сдавались не на час, на сутки, а то и двое. Присутствовал некоторый комфорт, в том числе и телефоны. Партия, хоть и старый осведомитель, как с такой публикой сплошь рядом бывает, сокрушенно разводил руками. Номер снял на сутки белый господин приличного вида в сопровождении молодой и красивой негритянки, вроде бы из фусу, одетой не без элегантности и державшейся с достоинством светской дамы. Без всякого багажа. Номер сняли на сутки. Обремененный немалым жизненным опытом партия, нисколько не сомневался, что это проститутка, но из дорогих. И не видел в этом ничего удивительного. Не первая такая парочка, не десятая и даже не сотая. Номер они покинули рано утром, на несколько часов пораньше, чем собирались. Но какое-то имело значение, если господин расплатился сполна. Уехали... на поджидавшей их машине, обычном «Рено» с обычными номерами. По расчетам уже через пару минут после сделанного белым звонка. След тут и обрывался. Партье не запомнил ни номера машины, ни внешности мимолетных постояльцев. Говорил вполне резонно, что заранее ему никто ничего не поручал и не предупреждал, а это парочка — Видом и поведением ничуть не отличалось от превеликого множества предшествующих бесконечной вереницей, посещавших сей приют любви. Так что он особенно и не приглядывался, тем более что здешние гости и не любят, когда на них таращится. Имел ли незнакомец право самостоятельно принимать такие решения или запустил этот вариант по указанию неведомого начальства, неважно. Главное, ход был верный. предусмотренные людьми неглупыми. В мажестике доктора Мукузели достать ревнителям старинных традиций гораздо труднее. Там неплохая внутренняя охрана, маскирующаяся под коридорных лакеев, да вдобавок у главных ворот, оберегая покой сливок общества, круглосуточно в три смены бдит полицейский патруль. Всякого, имеющего хоть малейшие признаки севалапости и близко не подпустит. а среди элегантных хозяев жизни и их спутниц наверняка не найдется столь уж стойких блюстителей традиций. Умно рассчитано, ничего не скажешь, и ничего тут не поделаешь. Разумеется, ребятки-мтанги, на сей раз одетые под стать-можестику и державшиеся гораздо вежливее, чем в том отельчике, все же поболтали с партия, о котором на сей раз неизвестно Мазуру, осведомитель он или нет, Мтанга эту тему обошел, хотя, конечно, у него и в мажестике должна быть агентура. И снова никакой полезной информации. Ранним утром уверенно державшийся белый господин снял номер для доктора Мукузеля. Не самый лучший здесь, но и не самый дешевый. Так, серединка на половинку, добротный средний уровень. Партия, как и его коллега в «Приюте любви», не особенно приглядывался к визитеру, Но он вполне вписывался в окружающую обстановку, и в его желании не было ничего необычного. Опять-таки, не десятый и даже не сотый. Так что точного описания внешности портье дать не мог. Правда, судя по времени, действовали два разных человека. Когда второй приехал в Мажестик, первый как раз покидал тот отельчик, и никаким чудом не мог бы сюда успеть даже на гоночной машине. Ну что же... Еще одно доказательство, что Мукузели опекает кто-то серьезный, располагающий и агентурной сетью и приличными деньгами. Можестик удовольствие дорогое. Других следов не имелось. Мукузели со свитой из тех самых трех субъектов прибыл в Мажестик на машине одного из них, так что здесь не за что зацепиться. Проинструктированные заранее Мазур почти сразу же высмотрел рядом с дверью едва заметную кнопку звонка, нажал, ничего не услышал. Что ж, номер обширен, а звонок наверняка не верещит пронзительно, а заливается мягкой трелью. Макузели открыл почти сразу же, без пиджака и катабубу, в белоснежной сорочке с полураспущенным узлом галстука. Вежливо предложил пройти, провел в роскошную гостиную. Сняв фуражку, Мазур устроился в уютном кожаном кресле за низким столиком, вежливо, но твердо отказавшись от любого угощения. Воцарилось выжидательное молчание. Мазур его нарушил первым. «Полагаю, мне следует представиться более подробно?» «Действительно, с доктором поработали неплохие специалисты и наверняка высокооплачиваемые, сделавшие все, чтобы тот без пластической операции – получил наибольшее сходство с Патрисом Лумумбой. И волосы курчавятся, и бородка повторяет Патрисовскую, и очки в точности такие же. Сходство несомненно. Старая сволочь, — подумал Мазур, без всякого раздражения. Лумумба, конечно, немало провалил и напортачил. Одно о нем, можно сказать, твердо. В жизни никому не продавался, иначе вполне возможно и посейчас был бы жив. «В этом нет никакой необходимости, господин полковник, месье Иванов, не без некоторой вкратчивости произнес Мукузеля. Вы в последнее время стали в столице весьма заметной фигурой, о которой не могли не рассказать даже скромному изгнаннику вроде меня, столько лет проведшему вдали от родины». Мазур подумал, «Интересно, кто же тебе скотина эдакой рассказал?» «Полное впечатление, что кроме подробного рассказа еще и фотографии показывали». Когда он открыл дверь, в глазах мелькнуло такое выражение, словно он Мазура узнал. Он сказал с легкой усмешкой. Вот уж никак не считал себя заметной фигурой. «Что вы хотите?» — примерно с такой же усмешкой чуть развел руками Мукузеля. «Это Африка, дорогой товарищ Иванов». Товарища он с некоторым напрягом произнес по-русски. «Любые интересные новости разлетаются мгновенно». Вы столько раз появлялись на публике сначала возле покойного генералиссимуса, а теперь возле мадмуазель Алонга, что поневоле стали заметной фигурой. Да и в советской форме вас видели несколько раз любители почесать языком. В конце концов, вы не особенно и скрывали, кто вы такой, а сплетничать у нас любят во всех слоях общества. И теперь я, хоть человек я и старый, много повидавший в этой жизни, все же сгораю от любопытства». Что вас ко мне привело? Полагаю, непростое любопытство. Вряд ли моя скромная персона могла заинтересовать серьезного человека настолько, чтобы вы явились просто поглазеть и поболтать, Подозреваю, у вас ко мне какое-то дело или поручение. Мазур, собственно, не имевший инструкции разыгрывать дипломата и плести хитрые словесные кружева, сказал спокойно. «Ваша проницательность делает вам честь, доктор. Действительно, я к вам пришел не по собственному почину. Я не дипломат, а военный, поэтому позвольте попросту». «О, разумеется», — воскликнул Мукузель. — «я тоже не дипломат. Человек простой, можно сказать, из народной толще, так что буду вам только благодарен, если вы станете говорить откровенно прямо». «Про хвост», — не без некоторого восхищения подумал Мазур. «Пролетарий от Сахи, ага». Вряд ли в понятие «народная толща» вписывается папаша-лесоторговец. Не миллионер, конечно, но и не мелкая сошка. В колониальные времена как сыр в масле катался. «Вы, конечно, слышали, что сейчас новый курс?» — спросил Мазур. «Некоторые прискорбные перегибы, имевшие место в недавнем прошлом, осуждены, но не публично», — мягко сказал доктор Мукузеля. «Всему свое время». сказал Мазур. «Я не политик, я военный, к тому же моряк, и знаю твердо. Никогда не нужно крутить штурвал слишком резко. это и корабль можно перевернуть. Реформы нужно проводить медленно и осторожно». Он сейчас немало не кривил душой и излагал собственные мысли. Видел, да хотя бы в том же Эль-Бахлаке, как легко проводимые резко реформы могут обернуться кровавой неразберихой, где воюют все со всеми, а реформаторы сплошь и рядом гибнут, порой нелепо и глупо. Собственно, и с Лумумбой произошло нечто подобное. Горячая была головушка, торопился перевернуть жизнь смаху, а такое опасное и чревато. «Возможно, вы и правы», — сказал Макузеле, глядя выжидательно. Болтон, конечно, жуткий, но сейчас явно решил больше слушать, чем говорить». «Корабль, я бы сказал, медленно разворачивается в сторону развития демократии», — сказал Мазур. «И ваше присутствие здесь, и некоторые другие события явное тому свидетельство». «О да», — сказал Мукузели с легкой улыбочкой, «во изменение намерений покойного генералиссимуса решено и при монархии не распускать парламент, а просто провести новые выборы. Демократия продвинулась настолько, что состоится новый референдум, на котором будут решать оставаться стране-республикой или все же стать королевством. «Но вас мысли о королевстве не прельщают?» — небрежно спросил Мазу. «Откровенно говоря, да, я всегда был сторонником парламентской республики, но, разумеется, обязан буду уважать выбор народа». Хитрая улыбочка стала еще шире. «Правда, у меня чего то предчувствие, что референдум приведет к тому, что большинство проголосует за монархию. Этим занимаются крупные специалисты по референдумам и прочим демократическим процедурам». «Предположим», — сказал Мазур, «и как вы видите свое будущее при монархии?» «Как политического деятеля, действующего в рамках законов и в интересах демократии», — немедленно откликнулся Мукузеля, — в эту минуту чем-то неуловимо напоминавший Панкратова. С одной разницей, Панкратов твердо верил в то, что говорил, а с этим нельзя быть уверенным. «Будете выдвигать свою кандидатуру в парламент?» «Разумеется», — сказал Макузеля. «Для политического деятеля, действующего в рамках закона и в интересах демократии, может отыскаться и более высокая должность», — сказал Мазур. «Какая же?» «Я уполномочен...» ну, разумеется, в том случае, если народ все же большинством одобрит монархию, предложить вам кресло члена Королевского совета и титул графа», — сказал Мазур. «Королевский совет по замыслам будет чисто совещательным органом при королеве, но мне кажется, что членство в нем гораздо более высокий пост, что может быть выше поста народного избранника», — произнес Мукузеля, теперь еще больше напоминая Мазуру Панкратова. — Значит, вы отказываетесь? Вот так сходу? Ничего не обдумывая? — Вы, надо отдать вам должное, полковник, действуйте, я бы признал тонко, — сказал Мукузеля. — Вернее, те или та, кто вас послал. Никаких вульгарных чеков, выложенных на стол. Вы знаете, меня они впервые пытаются подкупать, но раньше все выглядело гораздо примитивнее. — А вот тут ты совравший, старая сволочь, — подумал Мазур. «Врёшь в глаза в расчёте на то, что я маловато о тебе знаю. Совершенно точно известно, ни разу за всё время, что ты здесь витийствовала в прежние времена, тебя не пытались купить власти по причине невысокой ценности товара, но теперь очень похоже, тебя всё же купили другие». «Знаете, какое у меня создаётся впечатление?» вдруг спросил Макузеля, «что вы не просто механически исполняете поручение, а относитесь к нему с самым живым энтузиазмом, Мотивы, разумеется, лежат на поверхности. Многие знают, что вы большой друг мадемуазеля Лонга. Он решительно поднял ладонь. «О, не подумайте, что я собираюсь что-то осуждать, высмеивать, порицать. Вы молоды, а она очаровательна. Я сам был молод и, признаться, отдавал должное прекрасной половине рода человеческого. В конце концов, такой энтузиазм сделал бы честь мужчине». Если он всерьез рассчитывал чуточку смутить Мазура, ничегошеньки не добился. Мазур и не подумал смущаться. Во-первых, не юнец, а во-вторых, все происходящее — уже поднесли сороки на хвосте, ага — прекрасно вписывается в местные традиции, согласно которым и незамужняя девушка, и холостой мужчина вправе вести себя, как им вздумается. Ничуть это Мазура не чернит и не компрометирует, Наоборот, уважение прибавит у мужской части населения, да и откровенной зависти. «Меня гораздо более удручает другое, — серьезно сказал Мукузеря, что подобное предложение мне делает советский полковник. Вот уж не ожидал, что именно вы будете мне такое предлагать, действуя в интересах монархии. Я не сторонник коммунистических взглядов, но определенную симпатию к вашей стране испытываю, и теперь несколько удручен». «Никак не ожидал увидеть советского человека защитником монархии. Мне искренне хочется верить, что вы сейчас действуете исключительно как начальник охраны мадемуазель Алонга и не более того». В его глазах не пропадала ироническая усмешка. «Знаете, чуть ли не 30 лет назад мы крупно поспорили с Че Геварой. В Конго, да, мы там и познакомились». «Че ездил к вам в Советский Союз и вернулся с твердым убеждением, что ваше руководство обуржуазилось и переродилось. Я в те годы придерживался гораздо более левых взглядов и категорически не принял его утверждения. Спор был долгим и пылким, чуть-чуть не дошло до драки, и мы разошлись взвинченные, не остывшие, немало не переубедив друг друга». Я с тех пор стал гораздо менее левым, но в чем-то остался идеалистом и до сих пор не согласен с беднягой Че. Я не хочу допускать и мысли, что вы выполняете еще и поручения вашего начальства. Должны же у вас остаться какие-то идеалы. И Че в горячности своей преувеличил. Он уставился на Мазура с украшенно-ласковым взором доброго дедушки, объясняющего внучку вред анонизма. Что ж, кое-чего он достиг. Не смутил тут другое. То ли легкий стыд, то ли легкие угрызения совести, как ни крути, а происходящее еще и есть натуральнейшее выполнение прямых приказов начальства. Советский офицер, отстаивающий интересы африканской монархии. Это и в самом деле чуть странновато. Все эти эмоции исхлынули, а на смену им пришла откровенная злость, потому что перед ним сидел не юный вихрастый идеалист с революционным огнем в глазах, не искренний молодой реформатор вроде покойного генерала Касема, а никчемный старый болтун всю свою сознательную жизнь без толку болтавший языком, а теперь попросту купленный кем-то, кому он нужен исключительно в виде дестабилизирующего фактора лисицы в курятнике. Никак не хорьком. Хорек в курятнике в сто раз жутче лисицы. Лиса наведет переполох и смоется, прихватив одну птицу, а хорек не успокоится, пока не передушит методично всех до одной. На хорька этот тип никак не тянет. В этой роли выступают те, кто его купил. Так какого черта испытывать перед ним, пусть и легкий, но стыд? Право же, у меня нет ни времени, ни желания, ни даже умения вести «Политические дискуссии», — сказал Мазур. «Совершенно не мое ремесло. Я офицер и привык исправно выполнять приказы. Вот и сейчас мне дали поручение, и я пытаюсь его выполнить. Такая вот жизненная позиция не лучше и не хуже многих других. Вы собираетесь обдумывать мое предложение или уже приняли какое-то решение?» «В моем возрасте нельзя позволить тратить лишнее время решительно ни на что», сказал ему Кузеля твердо. «Решение принято быстро, окончательное и бесповоротное. Вынужден отклонить ваше любезное предложение. Простить великодушно, я все же предпочитаю тернистый путь избранного народом парламентария, всевозможным титулом и почетным, но бесполезным креслом. Я надеюсь, у вас достаточно ума и жизненного опыта». чтобы не повторять навязчиво ваше предложение. «Достаточно», — кратко ответил Мазур. У него осталось впечатление, что собеседник храбрится, что сам он, если бы все зависело исключительно от него, держался бы не столь несгибаемо и твердо, с показной гордостью и дурацким пафосом. Мотивы лежат на поверхности, Если он куплен, а он, несомненно, куплен, то прекрасно понимает, болтун, но не дурак, что обратной дороги нет, что его хозяева – люди серьезные и лишенные всякого гуманизма, и если вздумает вдруг переметнуться от них к кому-то другому, могут и головенку оторвать. Без всякой злобы, исключительно от того, что в таких играх изменившему купленному просто полагается оторвать голову без наркоза. Таковы уж старые правила игры, как говорится... Попала собака в колесо, пищи да бежи. Бесполезно настаивать да и пугать, Мтанга прав, бессмысленно. Будет трястись от страха, как овечий хвост, вся эта публика невеликой храбрости, но податься некуда. Не держать же его в самом-то деле до конца жизни в охраняемом бункере. Здешним властям он нужен исключительно в качестве публичной фигуры, а с публичными фигурами не только в Африке случаются разные крупные неприятности – вроде выстрела из толпы или упавшего на голову насквозь аполитичного кирпича. Мазур встал, коротко поклонился, забрал фуражку со стола. — Позвольте откланяться, я вижу, что вы непреклонны. — Следовательно, запугивать меня вы не намерены? — с искренним, быть может, любопытством поинтересовался Мукузеля. Улыбочка у него при этом выглядела натянутой. Мазру усмехнулся почти весело. «У меня попросту нет такого приказа, а я никогда не выхожу за рамки приказов. Давняя привычка, знаете ли. Честь имею». Он надел фуражку, от откозырял, неторопливо направился к двери, в общем, не чувствуя ни раздражения, ни злости. Никакого поражения, в сущности, никто не придает этому делу столь уж важное значение. Не согласился, и черт с ним, не столь уж и ценный товар». А когда начнет пакостить, а он непременно начнет, для чего же его нанимали-то, свою лепту может внести и народ, не ограничившись выбитыми стеклами.